Как-то Андрей сидел на кухне, пил чай с Давидом Леонтьичем и старался растянуть кусочек рафинада на две чашки в прикуску. Давид Леонтьич рассуждал о том, что женщине положено делать славный подарок ко дню ангела. Вот он и решил подарить Марии Дмитриевне браслет. Присмотрел в лавке Миродоридзе серебряный браслет с бирюзой. Этот Миродоридзе не сегодня-завтра лопнет, И он сам не понимает ценности браслета, потому что купил его на толкучке за два фунта картошки. Но для того, чтобы осуществить свой замысел, Давид Леонч намеревался пойти в Столешников, где он продаст золотой червонец. Там и собираются нужные люди. «Давид Леонч, я хочу участвовать в вашем начинании», сказал Андрей. «У меня есть немного долларов, но я не знаю, как их обменять». Метелкин из музея пропал, а на Сухаревке меня ограбили. Сколько у тебя долларов, спросил дед Давид. Он сразу стал деловит и серьезен. В нем жил игрок, который провел всю жизнь в поле среди крестьян, где игроки не приветствовались и потому таил свои страсти. Но тут, в Москве, перед ним раскрывались великие возможности. И если бы не большевики, он бы мог стать большим человеком. Может, поэтому еще Давид Леонидович не очень стремился к тому, чтобы отыскать своего сына. «Сын был по всему большевистским вельможей, то есть противником деда Давида. Ему же оказалось куда удобнее и милее существовать на Болотной площади в обществе милой его сердцу Марии Дмитриевны. Давид Леонидович подозревал не без оснований, что как только он воссоединится с сыном, эта жизнь завершится, и он, старый Бронштейн, станет отцом большевика и сам почти большевиком». Так что он даже не признавался Марье Дмитриевне о поисках сына и делал вид, что тот трудится в Петрограде, и когда переедет в Москву, тут Давид Леонч его и отыщет. Марья Дмитриевна не пыталась заставлять Бронштейна признаваться и не настаивала, чтобы он искал сына. Тем более, что у нее самой было куда больше оснований сидеть в квартире и носа не высовывать. Судя по всему, ее сын оказался на юге среди казаков, где готовила восстание против сына Давида Леончи. И чем дольше родители будут находиться в неведении касательно судеб и местонахождений сыновей, тем больше шансов уцелеть в том сумасшедшем доме, в который превращается несчастная Россия. «Сто долларов?» – удивился Давид Ленч. «Это бешеные деньги! Кого ты убил, мой мальчик?» «Это наследство», – сказал Андрей. «А какими бумажками?» «По двадцать. Показать сможешь?» «Разумеется, я принесу, завтра принесу». А то бывают старые. Их уже вынули из употребления, но, понимаете, молодой человек, некоторые недобросовестные люди их всучают. А это что? Это уголовщина. Андрей принес доллары Бронштейну, и тот долго нюхал их, вертел в пальцах, смотрел на свет, разглядывал подпись казначея. Доллары были большими. Больше керинок, но поменьше царских красненьких. «Мы с тобой будем ждать, пока наступит выгодный курс», сказал Давид Леонидович. «Это не так важно», сказал Андрей. «Цены все равно так быстро растут». Он решил разменять сразу сотню, чтобы был запас денег. К тому же нужна была одежда. И Андрею так хотелось купить красок и бумаги для лидочки. Не сегодня-завтра принадлежности для рисования совсем исчезнут. Давид Леонидович вечером, когда Андрей ждал его, домой не вернулся. Андрей сказал Лидочке о том, куда пошел старик. Лидочка объяснила все расстроенной Марии Дмитриевне. Темнело. Ясно было, что случилась беда. Андрей, которому не хотелось думать, что он мог стать причиной несчастья с Давидом Леонтьичем, предположил, что у старика могло стать плохо с сердцем, и его забрали в больницу. «Чепуха!» – возмутилась Марья Дмитриевна. «Мы с ним обсуждали проблемы здоровья. К счастью, сердце Давида Леонтьича работает как часы». «Для семидесятилетнего мужчины он просто орел». «Надо ехать», — сказал Андрей. «Надо его искать». «Подожди до утра», — воспротивилась Лидочка. «Тебя сейчас в лучшем случае ограбят, в худшем попадешь в тюрьму». «А в еще худшем», — добавила Мария Дмитриевна, «тебя просто убьют пьяные матросы». «Но, может быть, он в больнице?» «В тюрьме, в больнице, в морге», — заявила Мария Дмитриевна. «Вы ему, Андрей, не поможете». «Как говорил Базаров, жертва – это сапоги в смятку. Пойдете утром». Конечно, все согласились с Марь Дмитриевной. Да и ясно было, что Лидочка его ночью не отпустит. Утром Андрей поехал на извозчики на Столешников. Там толкались темные личности. И когда Андрей принялся спрашивать, не было ли вчера какого-нибудь происшествия, ему тут же рассказали, что вчера была облава, нескольких человек взяли. А где их искать?» просил Андрей респектабельного гражданина, похожего на Николая I, правда, не в Батфортах, а в валенках не по сезону. Видно, валютные спекуляции не принесли ему богатства. «Может, на том свете», – сказал мужчина, – «а может, в ЧК». «Только не суйтесь в милицию. Они ничего не знают, но вас на всякий случай посадят». И все же у Андрея не оставалось другого выхода, как пойти на поиски деда Давида в страшную организацию, о которой рассказывали разные, но ничего хорошего. Хотя, может быть, Андрею еще не пришлось столкнуться с теми людьми, интересы которых эта комиссия защищала. Андрей быстро поднялся в гору и дошел до Рождественки. Там, перед Рождественским монастырем, и как раз между двух церквей, буквой «П» расположилась четырехэтажная гостиница «Лондонская», которую заняла комиссия, ожидая, пока для нее очистят более солидное здание «Страховое общество России» на Лубянской площади. Андрей остановился перед церковной оградой и стал смотреть на гостиницу, чтобы понять, куда ему следует идти. Разные, в основном молодые, уверенные в себе, деловитые люди в кожанках, как у самокатчиков или пилотов, в фуражках без кокард более всего входили в центральную дверь. Туда же один за другим подъехали по округлому пандусу три автомобиля. Андрей поглубже вдохнул и решился, перешел узкую рождественку и по сбитым ступеням поднялся к входу. Перед ним как раз шагал мужчина во френче и с большим портфелем. Андрей пристроился за ним и избежал необходимости толкать тяжелую дверь. Но там внутри он увидел барьер по пояс, и в нем узкий проход, по обе стороны которого стояли молодцы в кожанках.